Глава 6. Меч эльфов Этот мир, как и многие другие, был создан загадочными и никому неизвестными творцами, что путешествовали по звездным дорогам и прокладывали новые туннели сквозь космические пространства. Кто-то абсолютно уверен, что эти творцы – никто иные, как пауки, настоящие первые. Они плетут в тоническую паутину переходов, они соединяют бесчисленные мириады миров в одну бескрайнюю паутину. Зачем им это, никто не знает. Может быть, это просто их роль, а может, они ищут новые угодья для своей охоты. Пауки разумны, и сила их намерения настолько мощная, что поражает даже драконов и богов. Однако в этом мире они правили недолго, поэтому современные маги не считают их первыми. Хотя гигантские разумные потомки этих арахнидов до сих пор обитают в глубоких пещерах и дремучих лесах. По-настоящему уже первыми считаются драконы. Эти великие создания умеют прорываться сквозь пространство и путешествовать по звездным дорогам. Когда они приходят в новый для себя мир, то обосновываются в нем основательно. Драконы мудры, величественны и бессмертны. Однако, и среди них есть хитрые, коварные особи, ставящие собственные амбиции превыше всего. Драконы жили в Аксаранте несколько тысяч лет, но потом звездные тропы открылись юным богам. Эти создания были уже иного толка. Они занимались тем, что изменяли и заселяли пустые миры. К драконам у них было отношение как к конкурентам, ибо те обладали такими же способностями, но творить не любили. Поэтому между богами и драконами часто вспыхивали конфликты. Боги обладали истинной магией а драконы старались получить иммунитет к ней. Когда богам наскучил Аскарант, они ушли, оставив выживших драконов в покое. Также они бросили на произвол всех созданий, что успели насоздавать. Поэтому первыми среди созданных стали именно эльфы или Дану. Они взяли на себя роль хранителей мира. Некоторые драконы вступили с ними в союз, но иные, наоборот, бросили им вызов». Война драконов и эльфов не утихала несколько сотен лет, пока стороны не пришли к перемирию. И залогом этого хрупкого мира стала башня равновесия. Башня мира, охранять которую должен был самый старый и мудрый дракон. Первый из первых. Отец. эбронг «Провал великанов. Это по пути в столицу Лоренца», – коротко сказал старик. «Там ты увидишь меня в настоящем обличии. «Поверь, мне есть что тебе рассказать. Я знаю, как ты умер, почему тебя похоронили именно так. Я знаю, где сейчас твоя сестра. И я знаю, кто твой настоящий отец». «Что?» Эльдагар аж подскочил от удивления, но старика и след простыл. «Что с тобой?» Из ванны вылезла недоуменная Фина. «Ты словно призрака увидел». «Все в порядке», – быстро сказал эльф и сел обратно. У меня просто бывают видения. Короткие, яркие. Мрачные? Нет. Девушка стала одеваться. Эльдогар даже не смотрел на нее. Он был в шоке от полученной информации. Его сестра жива. Через тысячу лет. Как она вообще выжила? Где она? Что с ней сейчас? Если она рабыня у одного из королей? До завтра, Даги. Попрощалась Фина. Пожелала бы тебе спокойной ночи, но ты не спишь. «И не вижу снов. Они теперь часть моей жизни», – молвил эльф, смотря прямо перед собой. «Марк попросил меня сводить тебя завтра в кузницу и даже обещал раскошелиться. – Спасибо!» Малакар вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Выходит, что сестра жива, но почему Эбронг сказал, что знает, кто его настоящий отец? Неужели Эльдогар приемный? Семьи у эльфов создавали один раз и надолго. Разводы случались, но очень редко, об изменах не могло идти и речи. Конечно, иногда такое происходило, но порицалось настолько сильно, что изменники покидали острова навсегда. Как могло случиться так, что у Эльдогара другой отец? Это просто невозможно. Эльф попытался вспомнить свое детство, но его словно вырезали. «Ничего. Просто белое полотно, на котором ты можешь рисовать сам какие угодно воспоминания. Кто же лишил меня памяти?» «Эбранг знает. Я обязан его навестить. А для этого придется для начала подыскать хоть какую-то экипировку, раздобыть карту и, самое главное, уговорить новых знакомых на эту авантюру. Лучший способ завладеть сердцем наемника – это звон золотых монет». Только вот у Эльдагара не было денег, вообще никаких, и где их достать он тоже не знал. Понятное дело, что придется работать, только вот эльф плохо представлял, чем он может заниматься, чтобы получать деньги честно. Танцевать в трактирах или играть на флейте? Последнее у Эльдогара получалось очень даже хорошо, но кто будет слушать мелодии, которым уже больше тысячи лет? Выход был только один – стать наемником как Марк и его компания, присоединиться к ним и подзаработать деньжат. Эльф даже не подозревал, как круто все обернется уже на следующий день. Утро началось со сбора компании и завтрака. Рук на нем не присутствовал, он поел раньше и ушел по делам, порученным ему Марком еще вечером. Салиси подняла вопрос о том, что ей придется отлучиться на какое-то время. Ей нужно было попасть в одну из рощ, чтобы поговорить с древами. Она могла уйти и одна, но Марк не хотел ее отпускать, настаивая на том, что на дорогах ту сторону опасно и надо идти вместе. У Фины никаких дел не было. «Я должен попасть в провал великанов», – коротко сказал Эльдогар. «Но я не знаю, где это находится. Мне нужны проводники». «Ого!» – воскликнул гном. «А ты же его не видел. Это огромная сраная дыра с пол нашего города». «Говорят, что на его дне стоят древние города, обиталища нагов, несметные сокровища. Только вот спуститься туда нереально». «Никак», – подтвердила Фина. «Еще никто не возвращался из провала. Я была один раз на его краю, бросила вниз факел и даже не разглядела его пламени. Очень глубоко и темно. Я думаю, если скупить всю веревку в городе, ее длины не хватит, чтобы спуститься в эту бездну», – добавил Марк. «И чего ты там хочешь увидеть?» «У меня там назначена встреча». «С кем? Уж не со свендерами случаем. Они запросто могут заманить тебя в ловушку и сбросить вниз. Ты, конечно, крутой парень, но такого падения, думаю, даже ты не переживешь». Хмыкнул гном. «Просто так идти туда смысла нет, особенно ради встречи, чтобы просто поговорить. Далеко, опасно, нудно, забудь». На то мы порешили. Эльдогар понимал, что он не в том положении, чтобы настаивать, торопиться было нельзя. А угрожать новым знакомым ему не хотелось. Нет ничего хуже, чем союзники, делающие что-либо из-под палки или под страхом смерти. Ближе к обеду за Эльдогаром зашла Фина, и они направились к местному кузнецу. Его звали Фил, немолодой широкоплечий человек. Он не был высоким, но очень уж коренастым и мускулистым. Скорее походил на гнома-великана, как бы это смешно ни звучало. Фил держал свою кузницу несколько десятков лет, и его все знали, так как всего таких мастерских было три на весь Финбол. Про него много говорили нехорошего, что он и сам халтурит, и мечи у него полная ерунда, а доспехи скупают у гномов, перебивает клейма на свои и толкает в три дорога. Да про кого вообще в этом городе хорошее говорят? Кузница находилась на самом западе города. И идти к ней нужно было около часа, но Эльдогара это не напрягало. Заодно можно было полюбоваться местными пейзажами и необычайным колоритом. Вот кто-то гонит огромную свинью, хотя их категорически запрещено держать в черте города. Вот немытые мальчишки жарят вонючих крыс. А вот пьяные в три доски стражники валяются в грязи. В подворотне кто-то орёт матом сразу на нескольких языках. Идили. А все человеческие города такие. Спросил Эльдогар у своей спутницы. «Есть и похуже», – ответила Финна. «Здесь хотя бы не принято испражняться при всех или трахаться. Западные земли все-таки – плод культуры. На юге все гораздо хуже. Там даже камни для подтирания задниц общие на улицах горками сложены, и никто их не моет». «Дрянь какая!» – Эльдагар поморщился. «Шесть королей и их земли – это не одна империя. Это разные государства» с разными народами, обычаями и даже верой. Ты ведь не знаешь, как все устроено». «Нет», – признался эльф, – «я впервые на материке». «Тогда успею рассказать все по пути. Слушай внимательно». Почти две тысячи лет назад люди создали Первое Королевство и сразу же стали объединяться, но материк не принадлежал им. В его центре жило много независимых народов, не желавших иметь с людьми ничего общего. Последним оставалось лишь строить свои города вокруг срединных земель. Своим символом они издревле считают треугольник. Именно так и расположена столица шести королей. На углах стоят самые сильные и неприступные цитадели, сдерживающие атаки иноземцев. Длинные стены строятся по сей день. Люди пытаются отгородиться от срединных земель. Они бы с радостью уничтожили и поработили их жителей, но это у них не получается. Вот почему именно эльфы подвергались долгие столетия атакам людей. Им нужны были магия, сила и артефакты. Люди, словно вампиры, сушают все, что попадает им в руки и используют во имя войны. И они бы точно одержали победу над всеми своими врагами и захватили бы весь материк. Но 900 лет назад на человеческие земли легла тень. Никто не знает, что это такое на самом деле. Внешне это выглядело, будто случилось затмение. Солнце светило, как прежде, но его свет уже не грел. Тени стали темнее, а зимы дольше и холодней. Долгие годы люди не замечали этого, но потом правители обратили внимание, что люди стали жить меньше и болеть гораздо чаще. У многих людей кожа стала приобретать серый оттенок. Особенно хорошо это было видно на контрасте с людьми, которые жили за стенами или островах, там, где тень не дотянулась до них. Конечно, был созван совет. Маги изучали все признаки изменений и поняли, что тень имеет магическое происхождение. Сначала они обвинили в этом эльфов и отправили свои корабли с войной, но весь флот утонул, разбившись о скалы. Да и нелогично это было. Эльфийские острова находятся на юго-западе, а тень равномерно накрыла все человеческие земли. Тогда обвинили Срединные земли, а так как воевать с ними было сложно а часть армии полегла в море, и решили бороться с заразой. На это ушло около сотни лет, и люди построили маяки. Они разместились на самых высоких башнях королей, и свет их кристаллов разогнал тень. Маяки работают до сих пор, их свет виден за десятки километров, поэтому роль королей очень важна для всего человечества. Они не просто правители и объединители. Они – опоры и защита всех людей. Вот даже как! Эльдагар крепко задумался. «Какие прекрасные новости, какая изумительная возможность отомстить не просто королям, но вообще всем людям». «О чем ты думаешь?» – осторожно спросила Фина. «Только не говори, что победить людей можно только таким способом. Спасибо за подсказку. Кажется, я понял, как нужно действовать. Но тень ляжет и на другие народы, живущие на этих землях. Им придется уйти со своих земель», – возмутилась Фина. «Это не их земли», – жестко сказал Эльдогар. «Это земли людей. Если ты живешь на земле врага, ешь его воду и ешь его хлеб, скажи, что с тобой не так? Кто ты, если не пленница? Или ты союзница?» Малокар не нашла, что ответить. Кузница Семь Гвоздей располагалась неподалеку от Западных Ворот. Называлась она так, потому что предки Фила начинали свое дело именно с ковки гвоздей и подков, И пусть сейчас кузница и не занималась подобным, а название все равно решили оставить. У Фила было несколько подмастерий, занимавшихся ковкой ножей и кинжалов, заточкой инструмента. Сам он уже ковал редко, а больше занимался торговлей. Его кузница славилась тем, что превратилась в точку скупки всякого барахла. Тут можно было найти разные предметы старых эпох, начиная от медных заколок, заканчивая ржавыми мечами в деревянных ножнах повидавших еще прадедов настоящих королей. Эльдогар сразу обратил внимание на то, что сам мастер молоток старался не брать, зато с удовольствием брал и пересчитывал деньги. Очередь в его кузницу была добротная. Приехали крестьяне за обновками. Эльф ожидал увидеть бедных и чумазых людей, но нет. Крестьяне были зажиточными, чистыми, на собственных лошадях и одеты хоть и в простые, но опрятные одежды. «Это семья Хлен», – пояснила Фина. Они занимаются выращиванием реды синеголовки. Что это? Трава какая-то? Да, очень сильный дурман. Ее цветы собирают, измельчают, добавляют мед и специи, а потом курят через наргел. Это такой сосуд из меди с водой и шлангами. А какой эффект? Мягкий, релаксирующий, обезболивающий. Но это с малой дозы. А если выкурить побольше, то накрывает так сильно, что можно хоть к древним эльфам попасть. Ведение? пробормотал Эльдагар. Наверное, редоопасная дрянь. Из побочек высокая раздражительность, тошнота и, самое главное, синие роты губы. Но это если много лет курить. Так выходит, что... Все верно. Наш король, Лорен синегубой, имеет это прозвище не просто так. Он точно уже лет 30 ее употребляет. А на умственных способностях это не сказывается? Возможно. Так король до последнего отказывается иметь детей. «Хотя у него большой гарем из женщин разных народов». «Тем проще», – хмыкнул Эльдогар и многообещающе улыбнулся. Однако Фина эту шутку не оценила и помрачнела. Когда подошла их очередь, Фил тут же признал Малакар и вежливо поздоровался. Эльдогар кивнул ему и принялся рассматривать ассортимент оружия. Конечно, он был шире, чем в сундуке у гнома, но многие вещи повторялись, либо просто имели более богатое декорирование. Мечей было много, но все они прямые, длинные, одноручные. Эльдогар не привык сражаться таким. Сами эльфы предпочитали сабли, изогнутые, с длинными рукоятями, но тут не было ничего даже отдаленно похожего. Еще присутствовало много топоров, дубин и шестоперов. Такое даже в руки брать не хотелось. Одна секира была настолько огромной, что ее вряд ли бы смог поднять даже сильный человек. Наверное, она для мавилов рассчитана. На стенах висело множество доспехов, но Эльдагар сразу понял, что делали их гномы. Почерк угадывался по наплечникам и латным элементам. Грубые, квадратные и треугольные. Выходит, что люди не врали. Фил обленился и доспехи сам уже не делает. «Что ищете? Ножи?» Кузнец равнодушно смотрел на Фину и ее спутника. «Хорошие разобрали пару дней назад, остались только подмастерские. На них гарантию дать не могу». «Но если сломаются, можете выпороть того ученика, кто его сделал. Я даже стражу звать не буду». «Я ищу скиметары, сабли, что-то изогнутое», – тихо сказал Эльдогар. «Ты с Востока? А почему не коричневый? Я видел тамошних жителей. Они все цветом, как эта доска». Фил готнул и стукнул кулаком по темному дереву стола. Эльдогар ничего не ответил. Он просто держал себя в руках. «Не твое дело». Ступилась Фина. Есть что-то подобное или нет? Нет, конечно. Такой израд это удел коллекционеров и буйно помешанных. А какое-нибудь древнее оружие? Протазаны. Настойчиво спросил эльф. Ну ты точно шутник. Понятное дело, что всяких древних пубрякушек нам целыми кораблями возили. Но это когда было? Тысячу лет назад. А если ты про эльфийские металлы, то тут я посмеюсь еще раз. Ты даже не представляешь оборванец, сколько может стоить один такой клинок. Даже если вся страдающая свинья соберет деньги со всех выпивок, кто там был за все время, то их не хватит. Так кораблями же возили, напомнил с улыбкой Эльдогар. Их должно быть как грязи. Короли делили добычу поровну. Корабль нам, корабль топийцам, корабль бушеванам. Да что я тебе объясняю, дубина ты, разозлился кузнец. «Я сейчас не в настроении языком чесать». «Да ты сам-то хоть раз такой меч видел?» Рассмеялся эльф, и Фил аж побагровел. «Я? Видел? Видел, сучий ты сын. У господина сэра Левина, почетного начальника городской стражи, есть такой меч. Видел ли я меч эльфов? Тонкий, легкий, с золотой гардой в коричневых ножнах. Лезвие аж светится розовым светом». Дуарит, прошептал Эльдагар. «Что?» не расслышал кузнец. «Ничего, ничего, мы уходим», быстро сказала Фина и потащила эльфа из кузницы. «Ты меня дураком, что ли, назвал? Оборвыш! Пес! Не смей сюда больше приводить эту скотину, Фина!» кричал он вслед кузнец, а вся очередь смеялась. «Ты совсем с ума сошел?» спросила Малокар, когда они отошли достаточно далеко и свернули за один из домов. «Тебя спасло, что Фил не знает этого слова». «Дуарит, девичья длань» сказал Альдогар. «Очень редкий сплав, даже в мои времена. Обычно такие мечи делали для девушек, они легкие и очень резучие. Но даже такой клинок будет лучше любой оглобли, что висят у этого недоумка в кузнице. Мне нужен этот меч. Пойдем». «Куда?» Фина выпучила глаза. «Покажи мне дом этого сэра Левина». «Ты с ума сошел? Он начальник местной стражи. Под его началом несколько сотен воинов. Это не имеет никакого значения, холодно ответил эльф. Мне нужен этот меч. Веди. Я не собираюсь. Я ограблю его этой же ночью. Поверь, меня никто не увидит. Обещаю, что захвачу и для тебя что-нибудь. Ты покажешь мне дом не за бесплатно. Да дерут тебя боги, даги. Фина сплюнула себе под ноги. Не смей приводить погоню в наш район. Это первое правило вора. Я не вор, сказал Эльдогар. «Я воин! Этого я и боюсь! Пойдем!» Почетный гражданин города Сэр Левин жил в большом двухэтажном коттедже в северной части города. Сам район охранялся элитной стражей, а вход был только по разрешению. Простолюдинам вход был заказан. Высокая каменная стена, черные стальные решетки с шипами и охранные башни. Крепость внутри крепости. Так можно было коротко охарактеризовать этот район. Местные называли его «Золотым кварталом». Здесь же находился и дом мэра. «Попасть мы туда не сможем», — сказала она, указывая на стену. «Нужны веревка, кошка, крюки». «Я спокойно заберусь на эту стену», — сказал Эльдагар, «без всяких приспособлений». «Хорошо, пойдем». Малокор повела эльфа к полуразрушенному храму. Здесь жили нищие, но они не были против незваных гостей. Стали просить милостыню, и девушка бросила им пару медиков. Внутри храма располагался целый лагерь бездомных, но никому не было дела до спутников. Они поднялись по лестницам, а затем забрались на недостроенные леса. Кто-то хотел восстанавливать это место, но передумал, или деньги кончились на строительство. «Отсюда виден весь золотой квартал», – сказала Фина, и достала маленькую трубочку, разложила ее и поднесла к глазам. Гномье изобретение поинтересовался Эльдогар. «Да. Видишь тот дом с тремя трубами, синей крышей и статуей рыцаря во дворе?» Девушка протянула эльфу трубку. «Забавно. Она приближает изображение. У наших моряков были подобные, только чуть больше. Но я, ввиду юного возраста, никогда не брал их в руки. Не разрешали». Эльдогар принялся рассматривать свою цель в подзорную трубу. «Да, все понятно. Хорошая штука. Спасибо». «Ты обещаешь, что никого не убьешь?» – спросила Фина, забирая трубу. «Нет», – холодно ответил Эльф. «Я должна все рассказать Марку». «Как знаешь», – пожал плечами Эльдагар. «Я пойду прогуляюсь вдоль стены. На ужин меня можете не ждать». Девушка ушла, и Эльф чувствовал ее недовольство. Даже удивительно, что она стоит на стороне людей. Малокор не должны были сочувствовать им. В голове Эльдогара уже начал строиться план. Конечно, он не был продуманным, так как никаких данных не было. Нужно было устроить слежку за домом. Прийти в него несколько раз, понаблюдать за хозяевами, узнать их расписание. Сколько в доме прислуги, охраны, есть ли ловушки. Но все это заняло бы время. А Эльдогар был слишком юн, чтобы ждать. Ему не терпелось заполучить клинок и покинуть этот город. Дракон ждал эльфа, а тот сгорал от нетерпения получить ответы на свои вопросы. Стемнело, на улицах появились факельщики. Город наполнился пьяными воплями и песнями. Эльдогар стоял в тени возле стены. Он снял с себя человеческую одежду и обувь. Последняя сильно скрипела. Без нее эльф стал почти бесшумным. Эльдогар выпустил когти и вонзил их в каменные булыжники. Легко и непринужденно будущий вор стал подниматься по вертикальной стене. Когти на ногах впивались в камни настолько сильно, что можно было даже отпустить руки. Костюм словно сам знал, что от него требуется, и во всем следовал желаниям своего владельца. Неужели он все-таки обладает сознанием? На стене никого не было, патруль с собаками уже прошел. Эльдогар до сих пор чувствовал запах этих животных. Люди использовали могучие бойцовские породы – короткошерстные, бесхвостые, с тупыми мордами и мощными челюстями. Вряд ли такие собаки отличались особым нюхом и сообразительностью. Кривые лапы тоже не позволяли им быстро бегать, так что Эльдогар не думал, что они могут представлять для него опасность. Спрыгнув с почти шестиметровой стены, эльф удивился тому, что не почувствовал никакого напряжения на ноги. Внутри опять возникло странное ощущение сжатости. Словно жидкость перетекла из живота в ноги и застыла там. Но стоило сделать шаг, и она вернулась обратно. Эльдагар очутился во дворе одного из соседних домов. Теперь предстояло осторожно пройти по траве и не нарваться на людей или собак. В доме горели огни, но во дворе было пусто. Эльдагар обошел деревянную беседку и прижался к стене дома. Кто-то громко разговаривал за стеной на непонятном языке. Эльфу было интересно, но он не хотел тратить время, поэтому пригнулся и прополз под окошком. До очередного забора было всего несколько метров, и тут дверь дома со скрипом открылась. Эльф тут же прыгнул вперед и буквально вжался в каменную стену. Перед его глазами появилась странная прозрачная пелена. На пороге стоял темнокожий человек, мужчина средних лет в фиолетовых одеждах, местный богатей. Он внимательно смотрел прямо на Эльдогара, но не видел его. — Там никого нет, Фарен. На пороге появилась женщина. «Видимо, ты права», — сказал он. «Я просто почувствовал чье-то присутствие во дворе. Нечто магическое и очень старое, неуловимое. Оно было несколько мгновений и исчезло. опять ты за свои наследственные шуточки. Пойдем уже. Дети спать хотят». «Ты права. Но недаром же меня зовут лучшей ищейкой Финвола». Мужчина улыбнулся и, уходя в дом, все равно обернулся и бросил быстрый взгляд на Эльдогара. Эльф стоял в полном напряжении, готовый мгновенно кинуться в атаку, если его заметят. Но этого не произошло. «Почему? Что произошло?» Фаран не простой человек. У него есть нюх на магов. Наверное, он работает сыщиком или охотником. Почему он не увидел Эльдогара, хотя стоял в нескольких метрах от него?» Эльф поднял руку и заметил, как переливаются чешуйки. «Они не стояли на месте!» Они, словно живые, двигались по костюму, сливаясь вместе и меняя яркость. В какой-то момент вся рука стала почти черной. «Маскировка» – Эльдагар сильно удивился. Он знал, что некоторые рептилии и морские обитатели умеют менять цвет своей кожи и чешуи, чтобы слиться с окружающей обстановкой. Выходит, что этот доспех тоже так умеет? Что же, восхищаться этим времени не было. Так даже проще. Эльдагар залез на стену и тут же заметил внизу здоровенного пса в шипастом ошейнике. Собака явно слышала его, потому что уже подняла наверх свою голову, но залаять не успела. Эльф прыгнул прямо на нее и впечатал ее хребет в землю обеими ногами. Позвоночник с хрустом сломался в нескольких местах, и животное забилось в конвульсиях. Эльдогар поднял труп пса и швырнул его в кусты как можно тише. А вот и черный вход в дом. Эльф три прыжка преодолел небольшой двор, но открывать дверь не стал. Сразу полез по стене на второй этаж. Хозяева никогда не спят на первом, там живут слуги. Хранить такой редкий меч можно только в двух местах. Либо в сокровищнице, либо в спальне. Конечно, сэр Левин мог носить его с собой, но это вряд ли. Светить таким чудом при всех моветон, но балы брать показывать – это одно, а таскать среди черни вряд ли. Эльдагар оказался прав. Он перелез через перила балкона второго этажа и стал всматриваться в окна. Во всех горел свет. В большой комнате колыхались свечи, сидело несколько человек и играли в карты. Мужчины и женщины в красивой, расшитой серебром и золотом одежде. Иногда они громко смеялись и выпивали вино, разлитое по высоким оловянным фужерам. Эльдогар отошел к правому окну. Это была ванная. «Все не то». Эльф тихо открыл дверь и вошел в коридор. Каменные полы застелены красными коврами с желтой тесьмой. На стенах висят гобелены и головы животных. Сэр охотник? Но времени рассматривать убиенную дичь не было. Эльдогар искал спальню. Наверное, стоило зайти позже, когда гости разойдутся, а хозяева лягут спать. Но Эльф хотел все сделать как можно быстрее. Спальня нашлась сразу за поворотом из коридора. Просторная, с огромной кроватью и десятком подушек. Это не на голых досках спать, как нищие в храме. Тут другой уровень. Над кроватью висел гобелен со сценами охоты. Но где же меч? Неужели придется искать другую комнату? Можно, конечно, затаиться и схватить человечишку, запытать его, и он сам отдаст меч. Эльдогар начал бегло осматривать комнату, и поиски принесли плоды. В углу стоял узкий, но массивный сейф из чистой стали, Меч наверняка там. Разобраться с этой железякой труда бы не составило, но все было нужно делать тихо. Когти с усилием вошли в крышку и сжали замок. В коридоре послышался шум, и Эльдогар замер. Судя по голосам, гости расходились, а хозяева их провожали. Так даже лучше. Нужно успеть за то время, что все будут внизу вскрыть этот сейф. Замок щелкнул и со скрежетом начал поддаваться. Пришлось приложить еще больше усилий. Эльдагар с удивлением смотрел, как на правой руке чуть ли не надуваются бугры. Неведомая жидкость внутри создавала давление, и кусок стали отгибался, словно был сделан из каучука. Наконец, дверца сейфа скрипнула и отошла в сторону. Эльдагар сразу же обратил внимание на несколько мешочков. Золотой пояс с пряжкой и длинные слегка изогнутые ножны. «Вот он!» Эльф быстро застегнул пояс на талии, нацепил мешочки и подвесил ножны. Рука сама легла на рукояти и извлекла меч из ножен. Розоватая сталь слегка пропела в воздухе, и Эльдогар улыбнулся. Дуарит. Девичья длань. Особенный сплав. Конечно, в свое время эльф либо взял такой клинок в руки. Слишком он был легок и гибок, но сейчас все было иначе. Рукоять удобная, но сделана под малую руку. Придется привыкать и переучиваться. Эльдогар слишком увлекся разглядыванием клинка и даже не заметил, что дверь в спальню открылась, и на пороге появились хозяева дома. Белокурый высокий мужчина с горбатым носом и чисто выбритым лицом, в синем мундире с золотыми наградами и мечом на поясе. Его спутница – женщина с круглым личиком в желтом платье и веером в руках. «Вор!» – зло прошипел сэр Левин и грозно вынул меч. «Как ты смел вторгнуться в мой дом? Я позову стражу!» Испуганно пролепетала его жена. «Я и есть стража!» Рявкнул мужчина и оттолкнул жену к стене. «Я и есть закон в этом городе!» «Смотри, Карин, как я проучу этого мерзавца в рыбьей шкуре!» Эльдагар повернулся к нему и выставил меч. «Ах ты, гнусный эльф! Кто позволил тебе взять это оружие в руки, скотина?» Расвирепел Левин. «Верни его на место, и я обещаю, что убью тебя быстро. Иначе завтра же тебе четвертуют на площади!» а то, что останется, скормят собакам. «Мне позволяет это сделать моя кровь», негромко сказал Эльдогар. «Я настоящий древний, а не жалкая пародия. Этот меч принадлежит моему народу, а значит и мне. Этот меч передавался в моей семье из поколения в поколение. Тысячи лет назад мой предок поднял его с тела эльфийского генерала, победив того в честном бою», гордо сказал Левин. «Ложь», Эльдагар покачал головой. «Ты, грязный мдох, этот меч принадлежал нашей воительнице. Если твой предок кого и убил, то женщина моего народа. И даже он вряд ли бы одолел ее в честном бою. Одна наша воительница стоила десятка таких, как твой предок. Я знаю это. Я был там». «Защищайся!» – гаркнул мужчина в гневе и бросился в атаку. «Конечно, у жалкого человека не было ни единого шанса победить». Его тяжелый длинный меч даже не дотянулся до тела Эльдогара. А тот уже запрыгнул на кровать, уклонился от выпада и, сильно выгнувшись, достал до живота Левина кончиком лезвия. Человек скривился, и его белая рубашка окрасилась в красный цвет. Женщина в ужасе закрыла лицо руками. «Ты не можешь!» – удивленно прошипел Левин, глядя на рану. «Вам запрещено иметь оружие! Вы не должны фехтовать!» Договорить да он не успел, потому что Эльдогар одним ловким ударом снес ему голову. Она упала к ногам, опешившей от ужаса жены. Ее рот раскрылся в безмолвном крике, но острое лезвие уже пробило ее грудь. Никаких свидетелей. Древний смахнул кровь с клинка и посмотрел на свои руки. Чешуйки доспеха возбужденно шевелились, и Эльдогар прекрасно понимал, что это значит.